Глава третья. Мой ответ тонет в звуке открываемой двери. На кухню заходит мама, окидывает взглядом вначале меня, а потом Глеба и произносит. «Сынок, там тебя София ищет». Мама улыбается и подходит ближе, вставая между Глебом и мной. Он кивает и, бросив на меня взгляд, выходит из комнаты. Я же остаюсь на месте и неловко отворачиваюсь, рассматривая кухонный гарнитур. Надеюсь, что мама ничего не заметит, и мы просто вернемся назад, как ни в чем не бывало, сядем за стол и продолжим ужин, но у нее, судя по всему, другие планы. Она убеждается, что глеб ушел и только потом поворачивается ко мне, проходится взглядом по моему лицу и шумно вздыхает. Ох, я думала, что все прошло. Не хочешь рассказать, почему не поехала тогда к Глебу? В знак протеста мотаю головой и крепче сжимаю поверхность барной стойки за спиной. Я знала, что рано или поздно мама обязательно спросит об этом, но не думала, что это произойдет сегодня. Ты ведь соврала мне три года назад, правда? Убедившись, что ее голос звучит необвиняюще, киваю. А что говорить, когда моя мама вот такая, подмечает каждую мелочь и умело читает меня по глазам и эмоциям? Тогда, в прошлый раз, я сообщила ей обо всем по телефону и долго-долго репетировала, прежде чем сказать, что никуда не поеду. Спустя неделю мы увиделись, но я была настолько беззаботной и веселой, что спрашивать о нас с Глебом она не стала. А потом было как-то не до этого. Сейчас все по-другому она отчетливо увидела что между нами что-то не так прочитала все по моему лицу и задала прямой вопрос: и почему же ты не поехала у глеба появилась девушка я пожимаю плечами и оттолкнувшись от барной стойки обхожу маму со спины мы идем ко всем конечно сразу как ты скажешь почему все скрыло это имеет значение теперь имеет марина она кивает. «Если бы я знала, что моя дочь обижена на парня, которого любила, потому что он нашел другую, я бы как минимум предупредила ее о его приезде». Вот теперь мама смотрит на меня с укором. Мне невыносимо видеть ее такой. И я отворачиваюсь. У нас всегда были хорошие, если не сказать идеальные отношения. Она поддерживала меня, когда это было нужно, старалась давать советы. И теперь я чувствую себя виноватой из-за того, что скрыла от нее все. Что сказать не знаю, потому что оправданий моему поступку нет. украдкой посматриваю на маму, она больше не смотрит с ним и укором, просто подходит ближе и обнимает меня. Ты же знаешь, что всегда можешь положиться на меня и рассказать все. Она крепко сжимает меня в объятиях, а я думаю о том, что лучше бы она на меня накричала, чем вот так. Я чувствую себя предательницей, которая не подумала о самом близком человеке. На глаза вдруг наворачиваются слезы, и я тоже крепко обнимаю маму, а еще пытаюсь прийти в себя и не заплакать, чтобы не растекся макияж. Я не могла рассказать, тихо шепчу. Мне было так больно. Эй, ну все, мама, видимо, понимает мое состояние. Она отстраняется, чтобы не провоцировать слезы. Но потом ты мне все расскажешь, ладно. Я хочу все знать, малыш. Меня хватает только на то, чтобы кивнуть. На большее я просто не способна. Идем, гостям. Мама заглядывает мне в глаза. Да, идем. Только дай мне пару минут, ладно. «Мама молчит, но я вижу, что она хочет о чем то спросить, поэтому смотрю на нее и жду вопроса». «Между вами что-то есть?» — спрашивает она. «А как же Миша?» «Между нами с Глебом ничего нет, мам. Ты правильно сказала. Я просто обиженная на парня девочка, и мы просто разговаривали здесь». Надеюсь, мой голос звучит убедительно, потому что внутренне я не чувствую того, о чем говорю. «Знаю, что какая-то часть чувств к Глебу все еще осталась. Возможно, это ненависть, которая слишком долго жила в моей душе. Возможно, обида. Но я точно не могу быть спокойной рядом с ним. Внутри все сжимается и выворачивается от желания то ли расцарапать ему лицо, то ли броситься в объятия, потому что я таки рада его видеть. Не могу понять, верит мне мама или нет». Но она кивает и следует к двери. Мы вместе возвращаемся к гостям, и первое, что бросается в глаза, это София, буквально повисшая на Глебе. Она что-то бормочет ему на ухо, а он, кажется, даже не слушает ее и смотрит прямо на меня. Веду плечами, сбрасывая напряжение, и сажусь рядом с Мишей. Беру его за руку и улыбаюсь, а потом склоняюсь к уху и говорю, что все уже нормально. «Точно?» «Может, домой поедем?» — предлагает он. «Нет, все хорошо. Я накладываю ужин на тарелку себе и Мише. Давида наливает в бокал шампанское, от которого я хочу отказаться, но мне не дают. Я благодарно киваю, и мы звонко чокаемся бокалами в знак приветствия. Не скажу, что приемлю алкоголь, но в семейном кругу просто не могу отказать в том, чтобы хотя бы пригубить». В итоге мне не позволяет ограничиться парой глотков. Все выпивают до дна, да и Миша настаивает. И только когда вместе с игристым напитком в рот попадает что-то твердое, я все понимаю. Медленно глотаю жидкость и достаю из рта кольцо, удивленно смотря на Мишу. Он же поднимается, обходит меня со спины, разворачивает к себе и встает на одно колено, произнося. Марина, ты. «Выйдешь за меня замуж».